Дженни маккей все о журналах оглавление о соавторах благодарности введение почему журнал так популярны почему будет полезна эта книга журналистика в газете или журнале. Глава 1. Обучение журналистики, квалификация, журналистика в университетах, аккредитация, обучение на рабочем месте, стоимость обучения, подготовка к поискам работы, стажировка контакты. Глава 2. Работа и карьера в журнальной журналистике, потребительские журналы, модели карьеры, Джон Макки бывший редактор журнала Smash Hits. Другие издания журнальной индустрии: Деньги, Таланты и Удача. Глава 3. Внештатная работа журналиста. С чего начать? Роль редактора, заработок фрилансера, внештатная работа для нескольких заказчиков, фрилансер по неволе, редактор по контракту. Организация рабочего процесса, продвижение собственных идей, этап обсуждения, отправка материалов в редакцию, одобрение статьи, наказ, незаказанные материалы, выводы. Глава 4. Идеи и информация. Откуда берутся идеи, службы по связям с общественностью, изучение темы, трудности при изучении темы, преобразование идей в сюжеты. Глава 5. Статья. С чего начать? Разнообразие стилей. Обучение авторским приёмам. Универсальные навыки. Поддержание интереса у читателя. Как избежать неопределенных концовок. 6 правил Оруэлла валид корректность. Глава 6. Новость. Новости в журналах. Объем. структура статьи, факты священны или нет, цитирование, цитаты на страницах журналов, другие способы описания новостей. Что такое новости? Глава 7. Написание статей и очерков. Что такое тематические статьи? Потребительские журналы. Джезефина Манро, телевизионный критик журнала Time Out. Проблемные материалы, репортаж, новая журналистика, оценивая будущее вместе. Глава 8. Интервью, часть первая, погоня за цитатами. Процесс и результат. Искусство вытягивать информацию в поисках персонажа для интервью. Интервью по телефону, как делать записи, интервью лицом к лицу, изучение информации по теме, о чем спрашивать. Информация не для печати. Глава 9. Интервью... Часть 2. Погоня за звездами. Почему трудно отказаться от знаменитостей? Чего хотят редакторы? Чего хотят читатели? Чего хотят журналисты?» Происхождение интервью со знаменитостями. Практические вопросы. Важность изучения информации. Как задавать вопросы. Подготовка материала. Глава 10. Редактирование, производства издания. Контроль качества материалов. Роль редактора. Что делают редакторы. Шрифт в периодическом издании. Компьютер как рабочий инструмент. Общие с художественной общение с художественным отделом, редактирование шаг за шагом, отправка в печать, производственные процессы. Глава 11. Электронная журналистика, электронное издательство, электронный ландшафт, как создается электронная журналистика. Глава 12. Дизайн журналов, что такое дизайн, визуальная грамотность, обложки, в поисках читателя, качество бумаги, формат бумаги, сетка или дизайн макет, шрифт. Верстка, цвет, выводы. Глава 13. Подбор иллюстрации, обработка изображений, Фотография или рисунок. Кто решает? Кирстен Сори, фоторедактор журнала BBC Wildlife фотографии или иллюстрации, процесс обработки изображений, заказ иллюстративных материалов, выбор подходящих иллюстраций. Глава 14. Организация бизнеса, потребительские издания, издание «Бизнес-то-бизнес», би 2 би коммерческие стороны издательского процесса, реклама. Глава 15. Журнальная индустрия, Дробление рынка, секреты успеха, Робин Ходж, независимый издатель, будущее, выводы. Глава 16. Вопросы поведения, компромиссные варианты, притворство и обман, кодекс поведения, журналисты как моральные арбитры, частная жизнь, лицемерие, значение новостей, специализация, подарки, выводы. Глава 17. Журналисты законодательства, полезные контакты, литература, книги и статьи, статьи в газетах и журналах.